Такой поворот несколько встревожил. Примечание. Чувства, которое разделяли и многие журналисты, побоявшиеся заляпать грязью свои новые туфли и подвергнуться нападению фазанов. Конец примечания. Как истинный гражданин Ангмарпорка, он несколько терялся за пределами города. Однако, как напомнил ему мокриц после поездки в лет по обычной дороге гости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 По бокам толпились зрители. Со стороны города рельсы упирались в огромный амбар, где дочисто отмытые подмастерье Дика выстроились по обе стороны закрытых дверей вместе с духовым оркестром, которого почти не было слышно за строительным шумом. Мокриц фон Липфик был первоклассным мастером торжественных церемоний и приветствовал гостей вместе с Гарри Королем и Юффи.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 который набил руку на привратном истолковании своих собеседников и обращении сказанного против них же. А Псевдополис ненавидел Ангмарпорг мстительно и завистливо. Мокриц, шагая к ним самой быстрой в мире беззаботной походкой, как раз успел услышать вопрос Хардвика.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 Много что само по себе представляет опасность. Волшебники, например, или деревья. Очень опасные дело деревья. Могут упасть прямо тебе на башку. Ты и глазом не моргнешь. А корабли какие опасные. И другие люди тоже бывают опасны. Вот ты, господин Хардвик, задаешь мне вопросы уже пять минут к ряду, и все ждешь, когда же эта деревенщина сболтнет чего-нибудь лишнее. Но я скажу так...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 Что скажет пресса о таланте Юффи к организации железнодорожных путешествий? Художественный редактор «Правды» порой бывал очень изобретателен. Примечание. В итоге заголовок был такой. «Как расслабиться в поезде?» Видимо, господину словву с супругой пришлись по душе санитарно-гигиенические условия. Конец примечания. «Ничуть не хуже, чем в самых дорогих гостиницах», — сказал мокрец на ухо сыру Гарри, который вышел из кабинки, светясь от гордости. Гарри заулыбался. «Это ты еще в дамский не заглядывал, господин фон Липвик. Ароматы, подушечки, настоящие цветы в вазе. Не дать не взять будуар. Полагаю, отходы будут сбрасываться прямо на рельсы?»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 Открыто похвалив Юфи за ее роль в организации и оформлении, давал свои обычные вежливые, отвлеченные ответы на вопросы журналистов, жадных до цитаты. Но Мокрет заметил, что Патриций улыбался, как дедуля при виде новорожденного внучка. Мокрет встретился с ним взглядом, и ему показалось, что его светлость мимолетно подмигнул ему. Мокрет кивнул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 и со свистом подъехал к участку Гари Короля, где духовой оркестр исполнил национальный гимн «Мы всех вас купим и продадим» под аплодисменты поджидающей толпы. Вечером на банкете к первым железнодорожным путешественникам присоединились другие высокопоставленные анкмарпоргцы и столатцы. В заключение своей речи сэр Гарри объявил, что следующим городом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 имели право находиться где угодно и смотреть на что угодно. Они вышагивали нога в ногу, и Фред Колон сказал, «Я слышал, они хотят проложить дорогу в Щеботан. Моя старушка вечно мне на мозги капает, чтобы съездить туда в отпуск. Ты меня поймешь, Шнобби, ты ж почти женатый человек с обязательствами». «Ну, ты сам знаешь, у меня аллергия на весь этот банжур тужур и мне рассказывали, что хорошего пива там днем с огнем не найти». «Да не, там не все так плохо», — сказал Шнобби. «Дежурил я неделю назад на товарном складе. Так там была куча сыров, которые побились, по случайности, разумеется. Естественно, отправлять назад нельзя, а цвета радуги такое с сырами творит».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 обдумал эту информацию с таким видом, с каким коза пережевывает жвачку, и ответил. — Ну вот ты ступай и доложи старику Ваймсу, что хочешь стать первым железнодорожным стражником, а хотел бы я видеть его лицо. Билли Смальц окинул взглядом массивного человека в голове очереди и горько вздохнул. — Слушай, — сказал он, —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 Пролегало неподалеку, но, пожалуйста, только так, чтобы шумы и запахи не мешали. Вот такими были равнины 100 в двух словах, точнее, в 100 если уж на то пошло. Люди хотели получить все преимущества парового прогресса и не соглашались на издержки. И ни один город на равнинах не хотел, чтобы большому койхрену досталось больше, чем он заслуживал.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 так сказали бы, в Щеботане. Тем не менее, сами паровозы не теряли своей важности. Мастерские Дика Кекса в Швайнетауне таили в себе еще много чудес, которые погрузили в вагоны, прицепленные к неведающей усталости железной ласточки. Теперь она отделила свой просторный амбар с двумя новичками, которые Дик окрестил «скорыми». Они совершали регулярные рейсы до Столата и обратно, в то время как сама «Железная ласточка» продолжала катать пассажиров по участку в Ангмарпорке, и ее маршрут дополнили небольшой петлей вдоль реки, чтобы полюбоваться новым мостом. Маленький, но динамично растущий коллектив наблюдателей за поездами записал в своих книжечках цифру 2, а потом и 3.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 Гарри хохотнул и добавил, «Не бойся, господин фон Липвик, я ясно дал ему понять, что тебя убивать нельзя, не сегодня». Мокриц принял это во внимание и бросил последний взгляд на угрозу, который специально для него скроил особу свирепую мину в качестве напоминания, что на свете есть множество вещей, которые можно сделать с человеком, так его и не убив».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 Пока ты там пил и ел с богачами, вытягивая из них денежки. Мы, в смысле я. Ну и господин Кекс, разумеется. Были очень заняты. О, да. Юноша пока наверху, наносит последние штрихи. Но этот новый двигатель — самый сок. Не побоюсь этого слова. Я тоже не развлекался. Возмутился было Мокрец, но Гарри оборвал его. «Да знаю, знаю. Мы все из кожи вон лезем, чтобы выполнить заказ витинари на щеботанскую ветку. Хотя лично я лобстеров как-то недолюбливаю. Но ради того, чтобы выдрузить у них флаг Ангмарпорка и все такое... Да и понятно, что если мы здесь будем получать самую свежую рыбу и морепродукты, то все будет в шоколаде или, как они бы сказали, в улитках».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 Он не позволит ничему затмить ее, даже если для этого придется постоянно с ней возиться, пока она не будет соответствовать всем требованиям. Сейчас столько человек заняты разной работой, что он и так большую часть времени проводит с ней. Ласточка — про образ их всех, и он бесконечно его меняет. И он хочет пригласить на свидание Эмили. Что ж, он смышленый мальчик.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 «Первые иностранцы с собственной железной дорогой». «А Эмили говорит мне, что по-щеботански железная дорога звучит как название карточной игры». «Это прямо про твою ля-ам, верно?» «Только убедись, что у тебя припрятан туз в ля-манш, господин фон Липвик. Договорились?» «Ля-манш?» юфи учит меня балакать, как лобстеры».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 от короля Ланкара с просьбой в перспективе проложить железнодорожные пути и до их королевства, чтобы, я цитирую, «Ланкар» смог занять законное место на мировой арене. «Не нужно их недооценивать», — заметила Дорогая. «У них живут ведьмы. Они залетают на семафорные башни и выпрашивают у ребят кофе. По крайней мере, одна из них точно так делает»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 — сказал начальник станции, которого Думинг Тупс тщательно подготовил. «Но если угодно, кто-то из вас может прокатиться в кабине машиниста!» Он замялся и добавил. «Хотя сомневаюсь, что в ваших мантиях это будет безопасно!» Арк-канцлер от души расхохотался. «Юноша, мантия волшебника не подвержена возгоранию!»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 что поезда могут принести ощутимую пользу, если кому-то нужно быстро куда-то добраться, а уж тем паче откуда-то удрать. Конец примечания. Вдоволь наигравшись и устав на обратном пути в Ангкор-Порк, они признали новый вид транспорта феноменальным. Главный философ хотел было поспорить, но он был слишком сыт. «Удивительно! Люди нам машут, когда мы проезжаем мимо!» — воскликнул чудак Кули. «Никогда такого не видел!» «Кто бы мог подумать! Люди улыбаются, глядя на машину!» и что это там записываешь, господин Думинг?» Думинг покраснел и ответил. «Люблю отмечать проходящие поезда, знаете. Мне просто интересно. Ты словно смотришь, как будущее проезжает мимо».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 он увидел два маленьких существа. Кролики. Хотелось верить ему. Тут полно кроликов. Даже на участке они постоянно попадались под ноги. Но на одно мгновение весь мир замер, прямо у перед глазами, и он закружился в своей собственной вселенной, откуда выглядывал в настоящий мир. Вот стояли паровозные амбары,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 ухватил его за руку и громогласно воскликнул. «Кто-то там тебя бережет, господин фон Липвик. Как чувствуешь себя? Как твой лечащий врач обязан заметить, что выскакивать на рельсы перед движущимся составом медицинские работники не рекомендуют, чего нельзя сказать об идиотских неосмотрительных проявлениях личного мужества, за что мы все тебе и аплодируем».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 Вильям Деслов, главный редактор правды, в сопровождении проводника поезда и вездесущего иконографиста Отто Ташерика. А поскольку Мокриц до самого смертного дня не перестанет быть Мокрицем фон Липвигом, он улыбнулся перед объективом. Мокриц напомнил себе, что все только начинается, и продолжение не заставит себя долго ждать. Но ничего. Ему было не впервой танцевать эту кадриль, так что он изображал стойкого оловянного солдатика и улыбался господину де Слову, который прямо с порога сказал. «Похоже, ты снова стал героем, господин фон Липик Машинисты-кочегар в один голос утверждают, что ты подбежал раньше, чем они успели дернуть тормозной рычаг, подхватил детей и в самый последний момент сумел занять безопасное положение».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 Ты знаешь, как Патриция не доверяет механике. И едва ли он нанесет урон собственной репутации, если велит Дику Кексу спрятать свои игрушки обратно в коробку. Да, было бы обидно, но люди не должны гибнуть из-за какой-то машины. Мокриц перевел дыхание. Он задыхался и сопел, а у сэра Гарри, который не проронил ни звука за всю его тираду, побагровело лицо.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 жадно ожидая увидеть, что придет ему в голову дальше. «Но подобные инциденты могут произойти не только на участке Гарри. Нужно найти возможность следить за всей линией, чтобы кто-то обязательно заметил, если на рельсах окажется ребенок или корова, если поезд свернет не туда». Гарри побледнел, представив все, что могло пойти не так.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 точно так же, как и в состав его государства-побратима Ангмарпорка, входила столица, несколько теоретически автономных городов-сателлитов, которые соперничали друг с другом в развитии, неопределенное количество других населенных пунктов, припирающихся друг с другом и раздутых от чувства собственного величия, а также множество усадеб, приходов, ферм, виноградников, шахт, деревень, дорог – названных в честь чьей-то собаки и так далее, и уж, конечно, тому подобное. В нынешние дни фермер со окраины анкмарпоргской гегемонии — примечание, немалая часть которой состояла из глухого захолустья, что для города-государства в целом обычное дело — конец примечания, мог спокойно переговариваться через забор с щеботанским фермером, который в это время определенно находился в Щеботане, и речь у них шла ни разу не о политике. Разговоры велись о погоде, избытке или недостатке осадков и о бесполезном правительстве, неважно чьем. А потом они благодушно пожимали друг другу руки или отвешивали поклоны, и один шел домой, где отдыхал после тяжелого дня пинтой домашнего пива, а другой делал то же самое, но за вкусным домашним вином. Время от времени сын одного из этих фермеров мог подойти к забору и посмотреть на дочь другого, и наоборот. Вот почему в некоторых, весьма любопытных, любопытнейших местечках вдоль границы жили люди, владевшие обоими языками. Подобные вещи правительство страшно ненавидит, а это всегда приятный плюс» строго говорящий батан и ангмарпорг стали закадычными друзьями после многовековых конфликтов преимущественно по таким поводам которые впоследствии оказывались несущественными мелочными ошибочными или откровенно ложными раньше чтобы перемещаться между этими странами нужен был паспорт, но с тех пор как лорд витинари вступил в должность Никто больше не требовал предъявить документы. По молодости Мокрец часто бывал в щеботане в разных обличьях и под разными именами. А в одном примечательном случае и под другим полом — примечание. Тюремщики никак не могли взять в толк, как ему удалось сбежать. Только потом до них дошло, что свое белье назад они не получат. Конец примечания. Мокрец ностальгически припомнил тот боевой триумф. Это была великая афера, и хотя в его жизни было и множество других плодотворных эскапад, тот номер он больше не рискнул проворачивать. Монашки бы его с потрохами съели. Но сейчас его карета, наконец, достигла щеботанской границы. Единственным препятствием на пути были ворота — которые в теории должны были стоять в заперти и охраняться двумя стражниками, по одному от каждой страны. Но, как всегда бывает в международных отношениях, пограничники в основном дремали, а если бодрствовали, то увлеченно занимались каждый своим огородиком по разные стороны границы. Некоторые задавались вопросом, какой был в них смысл. Все равно все провозили контрабанду, причем в обоих направлениях, так что время требовало прагматического подхода к вопросу. С собой у мокрица был список людей, с которыми ему предстояло повстречаться. «О да! Куда же без списка?» Он понимал, что сам Щеботан отчаянно нуждался в железной дороге, потому что в стране было много продукции, которую все хотели сбыть, чтобы не остаться с грудой прогнившей рыбы. «Поэтому Мокриц предвкушал, что неделя общения с лобстерами...» Примечание. «Он, конечно, понимал, что нельзя употреблять здесь это разговорное наименование, но ведь звали же щеботанцы жителей Ангмарпорка задницами. в Шутку, как правило». Конец примечания. «Пройдет без осложнений. Однако прежде пришлось иметь дело с людьми, живущими далеко от побережья» для которых их клочки земли были священны. Да, они хотели железную дорогу, но если дорога будет проходить по их участку, то у них самих от участка ничего, кроме этой дороги, не останется. В ведении переговоров с Щеботаном Мокрицу помогал исполняющий обязанности капитана Пикша из Ангмарпоргской городской стражи. В настоящий момент рекомендированный к щебатанским правоохранительным органам, который выучил здешние наречия на улицах Анкмарпорка. ИО капитана Пикша объяснял дилемму, вызванную щеботанскими традициями землевладения запинтой некрепкого пива. «Они называют это ле-патримония. Это значит, что все отпрыски должны получить кусок земли, когда мамка и папка помрут». «Большую ферму нужно разделить на две или три, а то и больше, маленькие фермы, чтобы все получили свой кусок. Даже правительство понимает, какой это бред. Но в Щеботане никто не обращает внимания на мнение правительства. Так что твоя задача, господин фон Липвик, все им разъяснить. А больше, увы, ничего не остается». И Мокриц старался, очень старался. Но после полумесяца чуть не доконавших его торгов, за каждый клочок земли размером с носовой платок, он был готов опустить руки и вернуться в Ангмарпорг. Он переживал, что Гарри останется недоволен, а что еще хуже — останется недоволен Виттенери. Но, может, Мокрицу повезет, и ему еще удастся отболтаться? Мрачное настроение Мокрица чуть прояснилось — когда он приблизился к небольшому, но процветающему имению, принадлежащему маркизу де Бленманже, известному виноделу. Маркиз был одним из последних землевладельцев в списке мокрица. Он женился на уроженке Ангмарпорка и имел личный интерес в том, чтобы его отборные вина добирались до покупателей без задержек и с минимум тряски, которая пагубно сказывалась на вине. После нынешних перевозок в экипажах по дорогам и с рытвинами бутылкам требовалось отлеживаться в темных погребах еще месяцами. Маркиз пригласил мокриться на обед. Подавали нечто, что он назвал фьюжен-гурме, спате без всяких аля, лобстера с пюре на второе и превосходный пудинг с изюмом на десерт. Сочетание блюд — которому обычно хочется пожелать долгой жизни в летописях кулинарных ужасов, на деле оказалось не таким уж плохим, особенно если запивать лучшими домашними винами. Маркис оказался человеком молодым и дальновидным. Он явно был покорен концепцией железной дороги и не только торговыми перспективами, но и возможностями для сближения людей. С этими словами он подмигнул супруге, недвусмысленно намекая на то, что сближение людей было темой очень дорогой его сердцу. И он верил, что чем больше люди знают друг о друге, тем лучше они ладят. Его отношение к Щеботанским своеобразным и несколько идиллическим взглядам на вопрос о разделении имущества после смерти родителей представляло огромный интерес для Мокрица. «Все хотят продавать свой вино и сыр и рыбу в Анкмарпорг. Это факт. Но никто не хочет терять земля. Нам всем нравится иметь свой кусочек щеботан. Это наш личный, собственность, который можно взять в пригоршню и стиснуть в кулак. За собственность стоит бороться». Да, это ужасно старомодно, и правительство рвет на себе волосы, не зная, что поделать с этой неистребимой традицией. Но мне, истинному сыну Щиботана, это очень близко и понятно. А вот для тебя, Монами, это грозит оборачиваться проблемой. Потому что мы не продаем то, что принадлежит нам по праву рождения, разве что за очень высокую цену. И когда разойдется новость о железной дороге, цена будет взлетать до небес. И тебе, как говорит моя жена, придется раскошелиться дан лане. Так что могу советовать подыскать другой дороги, до столицы, если хочешь управиться раньше, чем ле свинья полетят. Маркиз задумался ненадолго и прибавил: Уйдем в мою библиотеку, я покажу тебе некоторые карты просторной, богато меблированной комнате, увешанной чучелами голов убитых животных, во всяком случае хотелось надеяться, что это были чучела, с застарелым запахом формальдегида мукриц разглядывал огромную карту, которую маркиз достал из старинного сундука. Указав на местность, которая на карте выглядела совсем пустой, маркиз сказал... Вот здесь весь земля ничего не стоит. Сплошной стланник. Купать совершенно нечего, кроме охры, и той кот наплакал. Считай пустырь, поросший кустарниками, такими густыми, что все ноги обдерешь. Совершенно безинтересное для человека место. Бросовая земля, можно сказать. Прибежище беглый преступник. Разбойник с большой дороги. бандиты и контрабандист. Все опасные и вооруженные до зубов типы. Правительство периодически делает вид, что проводит зачистки, но и только. Еще там живут гоблины, но эти ничего не знают о правах на земля. Мы в Ангмарпорте совсем недавно пришли с гоблинами к взаимопониманию, быстро вставил мокрец Надо только найти для них занятия, которые им понравятся, и в котором они будут добиваться успехов. Главное — не путаться в их именах и подавлять в себе желание дать им затрещину. Гоблины, если их не бить, приносят огромную пользу, хотя, с эстетической точки зрения, удовольствие, конечно, сомнительное. «Хотелось бы, чтобы и мы находить с ними общий язык», — протянул Маркиз мечтательно. «Но имею в виду, что здесь у нас щебутанские гоблины». «А они большие скандалисты, строптивцы и нередко пьяницы. Они делают собственное вино, мон дью. Маркиз задумался и поправился. «Винный напиток, пожалуй». «Звучит не так уж и страшно», — заметил мокриц. «Да ну! Они делают вино из улиток. Воды стен, как вы, анкмарпоргцы, их зовете». Выпьют и буянят, но с ними бы не было проблем, если бы не разбойники, которые охотятся на них ради забавы. — То есть в стланнике хозяйничают разбойники? — уточнил мокрец. Маркиз заколебался. — Не совсем так. Это в буквальном смысле ничей земля. «Если поговорить с законниками, они объяснят, что де-факто хозяйничает там Щеботан как таковой». «Ну вот, а Щеботан как таковой жаждет получить железную дорогу, даже если землевладельцы с ним и не согласны. И если ты, маркиз, можешь гарантировать, что вопрос с правами на землю будет решен, я с превеликим удовольствием окажу городу такую услугу». Маркиз поморщился. «Увы, не все так просто. Мы не хотим проблем, но правительство медлит, когда речь заходит о зачистке, потому что между разбойники и правительство столько общего, что они в любой стране могут оказаться взаимозаменяемы». «Вижу, ты улыбаешься, господин фон Липвик. Я сказал что-то смешное. Много ли там разбойников?» «Хватает». А местность ими кишит. Жуткие разбойники, которые, шутя, пойдут на убийство, если думают, что им сойдет это с рук. Но раз ты так торопишься, господин Ангмарпорк, боюсь, придется тебе очищать стланник от бандитов самому. Но ты все еще улыбаешься. Будь так добр и поделись шуткой. Пресловутое ангмарпоркское так называемое чувство юмора, увы, «Теряется при переводе». «Не беда», — успокоил его мокрец. «Когда раздавали радости жизни, чувство юмора получил Ангмарпорк. Зато Щеботану досталось искусство изысканной кухни и любви». Он выдержал паузу и спросил. «Махнемся?» Маркиза захихикала в бокал, улыбнулась мокрицу и подмигнула, а ее муж усмехнулся и серьезно ответил. «Я предпочту сохранить нынешнее положение вещей, как оно есть». А Мокриц, который почти совсем смутился, спросил. «Ну а кроме гоблинов, месье, проживают ли на этих землях приличные люди?» Маркиз покачал головой. «Абсолютно исключено. Ни единой душа». Мокриц ненадолго задумался, вышел из-за стола, поклонился обоим, поцеловал маркизе руку и сказал. «Благодарю вас за ваше гостеприимство, помощь и информацию. Мне пора отчаливать. Я хочу успеть на ночной рейс до Ангмарпорка, но что-то подсказывает, что благоприятные обстоятельства скоро возьмут верх. Я чувствую, что они буквально витают в воздухе». В Ангмарпорке было полно гномих баров, Больших и маленьких, на любой вкус. Улумрак грязной крысы пользовался особенной популярностью среди гномов, которые предпочитали заведения в традиционном стиле и категорически возражали против зонтиков в напитках. Какой нам прок от поджогов кликбашен? Моя бабуля живет под такой башней, и семафорщики разрешают ей бесплатно посылать клики. Из теней раздался голос. «Запретил бы ты ей! семафоры для людей!» И тогда началась перебранка. «Но ну, не будем же мы отрицать, что клики бывают полезны. Говорят, они корабль в море спасли. Ну и вообще, чтобы не терять контакт с друзьями!» Голос из темного угла отозвался. «Так оставьте башню в покое. Есть и другие способы показать миру, что с гномами не шутят. Видел я этот паровоз» столкнуть его с рельс расплюнуть а да что ты и зачем оно нам? Усть знают что с гномами шутки плохи и потом я слышал что гномов даже не пускают работать на железной дороге. Впервые слышу это же дискриминация Не все потому что эти гаденыши громили клик башни так и будет если делать глупости ничего удивительного. «Может и так. Но в железнодорожнике берут и тролли, и даже гоблинов. Гоблинов, вы слышите? Пакость какая! Нас вытесняют! Король под горой продал Виттенри свою душу с потрохами, и глазом не успеешь моргнуть, как они положат рельсы в Убервальд, и все наши шахты займут вонючие гоблины, если сейчас мы не постоим за себя». «Да, проклятые гоблины!» «Спасу от них нет!» Разговор прерывался, когда гномы осушали свои кружки и пустую посуду потом убирали со стола. «Да никакой настоящий гном и сам не захочет работать на железной дороге!» — заметил невозмутимый голос, обладатель которого до сих пор не показал себя. «Верно! Дело говоришь! Никогда не пойду на рельсы! Это святотатство! Это надо остановить!» «Они проводят дорогу из Ангмарпорка в Щеботан. Если помешать им, можно громко заявить о себе», — продолжал голос из теней. Кто-то хлопнул ладонью по стойке и воскликнул. «Нужно всем показать, что гномы не позволят вытирать о себя ноги. Можно разгромить их колонки с водой и украсть весь уголь», — предложил следующий. «Никто не пострадает, но всем придется добираться пешком». «Слишком мелко. Их отремонтируют и продолжат, как ни в чем не бывало. То же самое и с клик башнями было. Нужно что-то с реальным размахом. Что-то, что обязательно обратит на себя внимание». Отовсюду стали доноситься звуки, сопровождающие мыслительный процесс у существ, которые не привыкли думать. Кто-то сказал, «Ты об убийстве говоришь? Ну, как бы нужно поставить на своем?» «А когда все прояснится, нам еще спасибо скажут!» Тогда трактирщик, который все это время приглядывал за компанией, настойчиво намекнул. «Мы закрываемся, господа! Пора вам расходиться по норам!» И он выставил их на улицу. Пламенно это ничуть не разочаровало. В конце концов, в паре кварталов находился еще один гномий бар а капли медленного яда уже оказывали свое действие. Удивительно, как просто манипулировать другими. Достаточно лишь верной интонации и подходящего момента. А уж потом они закончат работу и без него. Фразами вроде «это же так логично» и «они что-то замышляют» этими репейниками на дороге межвидового непонимания. Было время завтрака когда Мокрец наконец вернулся в Ангмарпорг. Первым делом он бросился домой к Гарри-королю. Было странно видеть Гарри-короля в роли обычного семьянина. У него на ногах даже были домашние тапочки. Юфи захлопотала, приказывая слугам нести еще кофе, а Мокрец принялся докладывать ее мужу о своих успехах. Со щеботаном вышла небольшая заковыка. «Скажу без обиняков. Кое-кто хочет помешать железнодорожному прогрессу». Мокриц объяснил Гарри ситуацию с наследным землевладением и высказал мнение, что раз огромные территории стланника не принадлежат никому, они принадлежат всем, а значит, рельсы можно проложить прямо там. Оставалось только решить вопрос с разбойниками. Выражение лица Гарри — отогрело бы сердце даже холоднокровной рыбе, особенно какой-нибудь акули, и, в общем-то, мокрицу можно было дальше не продолжать, но он все равно сказал. «Было бы неплохо, если бы можно было вернуться туда как-нибудь ночью в компании твоих големов и, может быть, даже твоих ассистентов, твоих технических специалистов, так сказать, которые привыкли решать конфликты». «И, конечно, мне понадобится карета». Выражения на лице Гарри менялись, как узоры в калейдоскопе. «Не возражаешь, если и я составлю тебе компанию?» произнес он наконец. А Юфи взвизгнула. «Гарри, король, в твоем-то возрасте никуда ты не поедешь, а очень даже останешься дома». «О, дорогая, ну как же!» Он ведь сказал, что там разбойники Это мой гражданский долг Я ведь Гарри Король Человек, который делает дело А это и есть Самое мое дело Я обо всем позабочусь лично Гарри, одумайся Вспомни о своем положении в обществе Человек сам творец Своего положения в обществе, герцогиня Это мой бизнес Значит, я все и улажу Самый последний раз, честное слово. Ох, ну что с тобой сделаешь? Но смотри, не спускай с него глаз, господин фон Липвик. А ты, Гарри, слушайся господина фон Липвига. Он очень рассудительный молодой человек, велела Юффи. И ни капли спиртного. И, господин фон Липвик, следи за тем, чтобы он всегда был тепло укутан, потому что у него проблемы с этим самым Пузырем, ты понимаешь, он уже не так молод, как хотелось бы. Гарри прорычал в ответ. Знаю, юфи но сейчас я полон сил. Господин фон Липвик, я свистну ребята и Големов и встретимся на этом месте завтра, ровно в 7 утра. Дома дорогая, сказала Это, естественно, опрометчивый поступок. Но иначе он бы и не пришел тебе в голову, я угадала? На самом деле рейд предложил сыр Гарри, соврал Мокрец. Для него это станет своеобразным последним приветом молодости. Но ему пришлось буквально руки мне выкручивать, чтобы я согласился. Честное слово, не будь мое имя Мокрец Липвик. Но видела бы ты его лицо? Ты, Мокрец Фон Липвик. И сам кипишь энтузиазмом, не правда ли? У тебя же все на лице написано. «Ну, не совсем», — ответил Мокрец. «Но ночь обещают безлунную, и увидеть Гарри и его товарищей в действии, вероятно, будет очень познавательно. Но ты, конечно, ничего не слышала, ладно?» На лице Доры Гаи изобразилось очаровательное непонимание. «Чего не слышала?» «Главное, мокрец, если случится мясорубка, постарайся вернуться домой в исходном состоянии». На следующее утро у дома Гарри Короля ожидали две большие кареты, в которых сидела компания его дружков. Мокрец недоумевал, как Гарри удалось собрать их за такой короткий срок. Но потом он вспомнил обо всех делишках, которые Гарри проворачивал в старые греховные времена – которые теперь любовно вспоминал как старые добрые. В принципе, не мудрено, что ему удалось так быстро собрать армию для того, чтобы решить небольшой спор, кто главный на районе. Сейчас они вели себя порядочно, почти не плевались и совсем не матерились, потому что герцогиня провожала их, выглядывая из окна. Перед отправлением Гарри обратился к бригаде. «В общем, братцы, расклад такой. Никого не убивать, если только они первые не начнут. Это не наш район, но они все равно разбойники. Можно сказать, мы строим лучший мир для приличных людей на вроде нас. И подчищаем за собой, как всегда это делали». Мокрец посмотрел на лица ассистентов Гарри. У одних были золотые зубы. У других зубов не было, зато у всех были скрытные взгляды людей, которым не впервой выезжать за границу в ночь. И если внимательно присмотреться к их одежде, то можно было заметить оттопыренные карманы, а один из них, с нетерпеливым выражением лица, просто держал в руках ящик инструментов. Он явно был человеком, не терпящим полумер. Гарри ясно дал понять, что пьянство в карете не допустит, разве что на обратной дороге, так что путешествие проходило хмуро. К концу дня они достигли Стланика. Перед ними простиралась земля, явно не готовая к экипажам. В гуще кустарников дорога истончилась в узкую тропу. Гарри велел возницам остановиться на пятачке, где нашлось немного травы и воды для лошадей, и где кареты были скрыты из вида, и направил своих ассистентов вперед разведать обстановку. Мокрец впервые в жизни путешествовал с такими немногословными попутчиками. Они будто поглощали все звуки, и, бесшумно выпрыгнув из карет, тут же растворились в пейзаже. Предоставив эту часть работы профессионалам, Гарри и Мокриц устроились поудобнее и стали ждать. Ночь стояла темная, и весь отряд, крадучись, подобрался к бандитскому лагерю. Они забрели в самую гущу щеботанского стланика, который оказался кошмарным переплетением густого терновника, который грозился ободрать кожу до кости. Заросли представляли собой адский сад, особенно под покровом темноты виднелись всполохи костра, на котором готовилась пища. Слышались характерные звуки сдобренного алкоголем храпа. Мокриц решил, что этим разбойникам должно быть стыдно за свое поведение. ни души на шухере. Когда ассистенты стратегически расползлись по периметру, Гарри тихонько вышел в центр лагеря. «Подъем, господа!» «Мы — общество по охране гоблинов, и у вас есть ровно две минуты на то, чтобы взять ноги в руки и исчезнуть отсюда. Все поняли? Умницы, мальчики!» Один разбойник, пошатываясь, выполз из палатки и окрысился. «Нам плевать, кто вы такие, так что можешь засунуть свои угрозы прямо в самое это самое, мусью!» Акгарь ответил. «Превосходно! Мы обожаем что-нибудь куда-нибудь совать. Выходите, парни, только смотрите, чтобы ни один гоблин не пострадал. Ладненько?» Мокрец осторожно отступил назад, продолжая обозревать происходящее. Гарри пообещал, что «Человекоубийство» не входило в сегодняшние планы. Но через две минуты после того, как он спустил на разбойников свою команду, те, кто не успел броситься на утек, уже валялись, поверженные на земле. Мокрец как будто наблюдал за войной двух банд, только у одной из них не было ни мозгов, ни стратегии. Люди Гарри действовали методично, оперативно, в высшей степени профессионально и в некотором роде бесстрастно. Это было рабочее задание, и они выполняли его усердно и досконально. Такая уж была у них работа но они льстили себе мыслью о том что в кои то веки выступали на стороне добра мокрец подозревал что им не часто выпадала такая возможность гарри обвел взглядом поле битвы удостоверился что никто не заработал увечья тяжелее банального сотрясения мозга или перелома ноги и остался доволен по всем пунктам что собираешься с ними делать поинтересовался мокрец предоставить их местному правосудию. Мы же добропорядочные граждане. Значит, держим путь к твоему маркизу. Согласен, но я бы предложил оставить тут одного или двух, чтобы остальные разбойники наверняка узнали, что бывает, если огорчить добропорядочных граждан. «Допустим», — проворчал Гарри. «Но сперва пусть мои парни проведут еще пару...» экскурсии по окрестностям. Может сами вытравим еще этих типов. Поступки говорят сами за себя, господин фон Липвик.